Третье. Настало время ланча, но ни тот, ни другая. Не были голодны. Дженс пожевала батончик мюсли прямо на ходу. Совсем как носильщик, с гордостью подумала она. Носильщики постоянно встречались на их пути, и уважение, которое мэр питала к их профессии, все время росло. Она даже испытала странноватый укол вины за то, что идет вниз с такой легкой поклажей. Тогда как эти мужчины и женщины карабкаются наверх с тяжелым грузом. И как же они при этом быстры. Они с Марнсом прижались к перилам, давая дорогу носильщику. Тот с извинениями торопился в глубину. Его тень, девушка лет 15-16, следовала за ним по пятам, сгибаясь под тяжестью мешка, кажется, с мусором наверное. Несла его в центр по утилизации отходов. Дженс проследила за девушкой глазами. Вот она бежит по закругленным ступеням, шорты обтягивают длиннющие жилистые ноги. Внезапно мэр почувствовала себя страшно старой и страшно усталой. Они с Марнсом вошли в четкий размеренный ритм ходьбы. Занести ногу над нижней ступенью, затем, словно сдаваясь на милость гравитации, упасть на эту ногу, продвинуть руку по перилам, протянуть трость вперед, опереться, повторить все сначала. Сомнения начали одолевать Дженс при приближении к тридцатым этажам. То, что на рассвете представлялось увлекательным путешествием, начинало все больше походить на тяжкое испытание. Она недооценила задачи. Теперь мэр делала каждый шаг с неохотой, всякий раз приходя в трепет при мысли о том, как же она будет подниматься обратно. Они миновали верхнее водоочистительное сооружение на 32-м этаже, и Дженс осознала, что эти ярусы шахты для нее нечто новое. Стыдно признаться, но так глубоко она спускалась очень-очень давно. За это время здесь многое изменилось. Что-то постоянно перестраивалось и реконструировалось. Стены, как ей помнилось, были другого цвета. Но опять же, на память полагаться не стоило. Движение на лестнице стало не таким плотным. Они приблизились к ярусу IT. Эти уровни шахты были наименее заселенными, всего пара десятков мужчин и женщин. По большей части все же мужчин. Жили и работали в своем собственном маленьком королевстве. Шахтные серверы занимали почти целый этаж. Компьютеры медленно загружали свою память, полностью стертую во время последнего восстания, событиями давней истории. Доступ к серверам был теперь строго ограничен. Дженс могла бы поклясться, что, проходя мимо лестничной площадки 33-го этажа, слышала мощный гул электричества, питавшего компьютеры. Дженс никто не говорил об этом, да ей не требовалось спрашивать, она и так знала, что бы ни представляла собой их шахта, для чего бы она ни была создана, эти странные машины были в ней самым главным самым важным органом, хотя и не совсем понятно каким. Энергетические затраты на их функционирование служили постоянным предметом раздоров при обсуждении очередного бюджета. Но необходимость в отчистках, страх хотя бы одно слово вымолвить о мире снаружи и все прочие табу, связанные с ним. Вот где IT выходила на первый план. Именно здесь располагались лаборатории, занимающиеся производством костюмов. Они изготовлялись индивидуально для того конкретного человека, который в это время сидел в камере ожидания. И одно это выделяло IT среди прочих отделений. «Нет», — сказала себе Дженс, — «это не только табу, связанная с очисткой и страх перед внешним миром. Надежда, В каждом жителе шахты жила невысказанная, глухая надежда. Нелепая и фантастическая надежда на то, что, может быть, не для них самих, но хотя бы для их детей или детей их детей, жизнь на поверхности снова станет возможной. И именно работа IT, эти громоздкие костюмы, появляющиеся из их лабораторий, Сделают возможным возвращение людей под открытое небо. Дженс пробрал озноб при одной только мысли о жизни снаружи. Убеждения, внушенные еще в детстве, самые сильные. «Смотри, Господь услышит твои мысли и выведет тебя на чистую воду». Она вообразила себя в костюме для очистки. Сколько она их Перевидала в этом мягком гробу, к которому она приговорила стольких людей. На 34 четвертом этаже она вышла на лестничную площадку. Марнс последовал за ней с флягой в руке. До Дженс вдруг дошло, что весь день она пьет его воду, тогда как собственная остается нетронутой. Что-то в этом было детско-романтическое. Но не только. Это было практично. Гораздо труднее достать из-за спины собственную фляжку, чем воспользоваться чужой, которая вот, прямо под рукой. «Пора отдохнуть!» Он передал ей флягу. Там оставалось не больше двух глотков воды. После того, как Дженс отпила, остался один. «Здесь наша следующая остановка», — сказала она. Марнс взглянул на полустершуюся надпись над дверью, где был обозначен номер этажа. Он и так знал, где они находятся, но вдруг ощутил желание удостовериться в этом еще раз. Дженс вернула ему флягу. В прошлые времена я всегда посылала им сообщения о кандидатах на ту или иную должность. Мэр Хамфи сделал так до меня, и мэр Джефферс до него. Она пожала плечами. Так уж устроен мир. Не знал, что требуется их одобрение. Марнс сделал последний глоток и, тронув Дженс за плечо, покрутил пальцем, прося женщину обернуться к нему спиной. Ну, они никогда ни разу не возразили против назначений. Дженс ощутила, как фляга с водой выскользнула, из сеточного кармана, а на ее место опустилась фляга Марнса. Рюкзак стал чуточку легче. Видимо, Марнс хотел нести воду своей спутнице, пока они не выпьют ее. «Думаю, таково неписанное правило. Зная, что существует что-то вроде неформального надзора, мэр будет особенно внимательно взвешивать каждого кандидата на должности судьи или полицейского». «Понял. На этот раз вы делаете это самолично». Она повернулась лицом к помощнику. «Я просто думала, что раз мы и так будем в этих краях...» Она приостановилась. Мимо держась за руки, перепрыгивая через ступеньку, спешила молодая пара. «К тому же не остановиться и не отметиться здесь будет выглядеть еще более вызывающе». «Отметиться!» Проговорил Марнс. Дженс даже ожидала, что сейчас он сплюнет через перила. Таким тоном он это сказал. Кажется, она опять раскрыла перед ним одну из своих слабостей. «Считайте это визитом доброй воли», Проговорила она, поворачиваясь к двери. «Предпочту считать это разведкой боем», Пробормотал Марнс, шагая следом за ней. Здесь, как догадывалось Дженс, все будет не так, как в родильном отделении. Никакие жужжащие двери перед ними не откроются. Никто не допустит их в таинственные глубины IT. Пока они сидели и ждали, у нее была возможность полюбоваться тем, как даже сотрудников отделения — их легко можно было отличить по красным комбинезонам — обыскивали, похлопывали ладонями по всему телу, когда те выходили из отделения на лестницу. У человека с жезлом металлоискателя наподобие Терри, члена внутренней службы безопасности IT, казалось, не было других забот, как дополнительно проверять каждого, кто проходил подаркой аркой детектора металлов. Дежурная по ту сторону арки проявила достаточное почтение к гостям и, очевидно, была польщена, что к ним пришла сама мэр Дженс. Она выразила свои соболезнования в связи с очисткой. Это было довольно необычно. Люди предпочитали праздновать, а не горевать. Однако Дженс желала бы слышать подобные высказывания почаще. Их проводили в комнату для совещаний, смежную с главным вестибюлем. Здесь, как предположила мэр, проходили встречи с представителями различных отделений, при которых гостям не надо было проходить через хлопотную процедуру контроля. «Вы только посмотрите!» – прошептал Марс, когда они остались одни. «Вы где-нибудь видели вестибюль такого размера?» Дженс покачала головой. Она оглядела стены и потолок в поисках потайных отверстий. Щелок или глазков? Ну, словом... Чего угодно подтверждающего возникшее вне ней ощущение того, что за ними наблюдают. Сняла с плеч рюкзак, прислонила трость к столу и осторожно опустилась в одно из плюшевых кресел. Кресло двинулось, оно было на колесиках. Очень хорошо смазанных колесиках. «Всегда хотелось пробраться сюда», — сказал Марнс. Он выглянул в стеклянное окно, выходящее в обширный вестибюль. Каждый раз, когда проходил мимо этого яруса. Это и случалось-то все раз 10 за всю жизнь. Меня так и разбирало любопытство, что же тут такое внутри. Дженс едва не приказала ему закрыть рот, но побоялась, что он обидится. Ничего себе, как он летит, не иначе как к вам торопится. Дженс обернулась и увидела через окно спешащего, через холл, Бернарда Холланда. Он исчез из виду. Затем ручка на двери повернулась, и невысокий человек, чьей обязанностью было следить за бесперебойным функционированием IT, решительно прошел в конференц-зал. «Мэр?» Бернард показал все свои зубы. Передние стояли коса. Он протянул Дженс руку. Мэр, поднимаясь, оперлась на подлокотники кресла, и проклятая штуковина отъехала из-под нее. «Осторожно!» — воскликнул Бернард, подхватывая женщину под локоть. «Инспектор!» — он кивнул Марнсу. «Такая честь приветствовать вас здесь, в наших глубинах!» «Я знаю, вы не часто опускаетесь в подобные путешествия. «Спасибо, что приняли нас, несмотря на то, что мы не предупредили заранее», — ответила Дженс. «Ну что вы!» «Пожалуйста, располагайтесь!» Он провел ладонью по гладкой поверхности большого стола, куда более роскошного, чем тот, что стоял в кабинете мэра. Хотя Дженс подозревала, что здешний стол такой гладкий и сияющий просто потому, что им меньше пользуются. Она осторожно опустилась в кресло и извлекла из рюкзака несколько папок. «Как обычно, сразу к делу», — заметил Бернард, усаживаясь на стул рядом. Он поправил очки на носу и подвинулся на сиденье вперед, пока не уперся пухлым животом в край стола. Не всегда импонировало это ваше качество. У нас, как видите, хлопот по горло в связи со вчерашней очисткой, множество данных, требующих анализа». «Ну и как?» — спросила Дженста, раскладывая документы перед собой. «Как всегда, есть плохое, есть и хорошее. Некоторые сенсоры показывают улучшение. Уровень содержания восьми основных токсинов в атмосфере понизился, хоть и не очень значительно. Два, наоборот, повысились, остальные без изменений». Он махнул рукой. «Ладно, все это скучные технические дела, но я внесу их в свой доклад. Постараюсь, чтобы он попал в ваш офис, прежде чем туда вернетесь вы». «Вот и хорошо», — отозвалась Дженс. Она хотела прибавить еще что-то. «Произнести слова признания за трудную и нужную работу отделения IT. Поведать, что очередная чистка прошла как положено, бог знает почему». Но ведь речь шла о Холстоне, единственном человеке, которого с натяжкой можно было назвать ее тенью. единственным, кого она представляла себе своим преемником, когда она сама умрет и станет питать корни фруктовых деревьев. Нет, она не могла об этом говорить так скоро после его смерти, а уж ликовать по этому поводу и подавно. Обычно я уведомляю вас о подобных вещах заблаговременно, сказала она. Но поскольку мы проходили мимо, а вы не станете подниматься наверх до следующего совещания глав отделений, до которого еще сколько? Месяца-три? Годы летят, вздохнул Бернард. Подумалось, что мы могли бы неофициально договориться прямо сейчас, так чтобы я со спокойной душой могла предложить эту работу тому кандидату, которого мы считаем лучшим. Она бросила взгляд на Марнса. «Когда согласие будет получено, мы приведем в порядок все бумаги на пути назад». Дженс пододвинула папку Бернарду. К ее удивлению, тот не только не занялся ею, но и извлек на свет свою собственную. «Хорошо, давайте посмотрим». — сказал Бернард. Он открыл свою папку, послюнил большой палец и перелистал несколько листов великолепной бумаги. — Мы получили сообщение о вашем визите, но ваш список кандидатов появился у меня на столе только этим утром. Если бы не это обстоятельство, я бы постарался не затруднять вас путешествием сюда, вниз и обратно. Он вытащил из папки безукоризненно гладкий белоснежный лист бумаги. Дженс подивилась, откуда у IT такие вещи, когда в ее собственном департаменте приходилось пользоваться крахмальным клейстером вместо клея. «Я думаю», — продолжал глава IT, «что из трех перечисленных здесь имен самый подходящий кандидат э, — Биллингс». «А вообще-то мы рассматриваем его как второго», — начал было Марнс. «Полагаю», — перебил Бернард, — «его следует рассматривать как единственного». Он пододвинул бумагу мэру Дженс. Это был договор о признании кандидата. Внизу страницы, подписи. Одна из линий оставалась пустой, под ней аккуратными буковками было напечатано имя мэра. У нее перехватило дыхание. «Как? Вы уже договорились с Питером?» Он согласился. Судейская мантия ему слишком тесна. Он ведь еще так молод и полон энергии. Раньше я полагал, что роль судьи вполне ему подходит, но теперь считаю, что он куда лучше проявит себя в качестве шерифа. Джен вспомнила процесс назначения Питера. Она тогда пошла на поводу у Бернарда, рассчитывая, что в обмен на эту услугу в будущем сможет сделать собственный выбор. Она изучила подпись. Подчерк Питера был ей хорошо знаком по различным заметкам, которые он посылал наверх от имени судьи Уилсона. Выходит один из многочисленных носильщиков, с извинениями пронесшихся сегодня мимо них по лестнице, торопился вниз именно с этим листом бумаги. «Боюсь, Питер стоит третьим в списке наших кандидатов», — наконец проговорила мэр. Голос прозвучал устало и слабо в пустоте конференц-зала. Дженс посмотрела на Марнса. Тот уставил пылающий взор на документ. На его скулах ходили жиловаки. «Нам же обоим хорошо известно, что имя Дональда стоит в этом списке лишь для проформы. Он стар слишком уже для этой работы». «Моложе меня», — резко возразил Марнс. «А я с работой справляюсь». Бернард откинул голову. «Ну что же, я просто считаю, что ваш первый кандидат для нее непригоден». «И почему бы это?» — спросила Дженс. «Я не знаю, насколько тщательно вы изучили ее досье, но у нас с этим кандидатом было множество проблем. Достаточно, чтобы я сразу узнал ее имя, даже несмотря на то, что она, бог знает откуда, из механики». Бернард проговорил последнее слово, как будто оно сплошь состояло из гвоздей, И разорвет ему рот, если его не выплюнуть. «Каких еще проблем?» — вскипел Марнс. Дженс послала помощнику предупреждающий взгляд. «Ничего такого, что потребовало бы особого доклада наверх, уверяю вас!» Бернард повернулся к Марнсу. Глаза коротышки были полны яда. Они горели ненавистью к старому полицейскому. Или, быть может, к звезде на его груди. Ничего такого, во что должен бы вмешаться закон. Ее отдел произвел несколько хитроумных изъятий из наших поставок. Кое-какие вещи из тех, что предназначались нам, ушли в механику. А кроме того, она без всяких на то оснований требовала отдать ее запросам приоритет. В таком роде Бернард сделал глубокий вдох, сложил руки на лежащие перед ним на столе папки. «Я бы, пожалуй, не стал заходить так далеко, чтобы называть это воровством. Но мы направили протест самому Дигану Ноксу, начальнику механики, и проинформировали его об этих э, нарушениях». «И это все?» — проревел Марнс. «Она там что-то куда-то перенаправила, и что с того?» Бернард скривился и прижал папку к столу раскрытыми ладонями. «И это все? Да вы хоть слушали меня?» «Эта девица, по существу, обкрадывала нас, перенаправив в свое отделение вещи, которые нужны были в моем отделении. И еще вопрос, будут ли они использованы на благо шахты? Может, она забрала их себе? Бог-свидетель, эта девица потребляет куда больше электричества, чем ей положено. Может, она обменивает его на кредиты?» «Это формальное обвинение?» — задал вопрос Марнс. Он демонстративно вытащил из кармана блокнот и щелкнул авторучкой. <соспит> uh, «Нет, нет. Как я сказал, нам бы не хотелось создавать вашему департаменту дополнительные сложности. Но вы же видите, этот человек непригодный к службе на страже закона. Механику, по моему мнению, нечего делать в департаменте полиции». Поэтому, я боюсь, этому кандидату надо бы остаться там, где она сейчас. И он хлопнул ладонью по папке, как бы говоря, дело закончено. — Значит, таковы ваши соображения, — сказала Дженс. — Именно так. И поскольку у нас имеется такой прекрасный кандидат, желающий и готовый служить, да к тому же уже живущий на верхнем ярусе, «Я приму ваши соображения к сведению». Дженс взяла свеженькую хрустящую бумажку с контрактом со стола и демонстративно сложила ее пополам, двумя пальцами хорошенько загладив четкую складку, после чего сунула ее в одну из своих папок. Бернард следил за действиями мэра с негодованием. «Поскольку у вас нет никаких формальных возражений против нашего главного кандидата, я буду считать это одобрением по умолчанию». Дженс встала и подхватила рюкзак. Она опустила папки в одно из отделений и застегнула клапан. Затем взяла свою трость. «Спасибо за то, что приняли нас». Она направилась к двери. Марнс, ухмыляясь, последовал за ней. Э, «Да, но...» Бернард выскочил из-за стола и поспешил за своими гостями. «Что мне сказать Питеру? Он ведь полагает, работа его!» «Да вы вообще не должны были что-либо ему говорить!» — отрезала Джинс, остановившись в холле и окидывая Бернарда суровым взглядом. «Я дала вам свой список совершенно конфиденциально. Вы нарушили мое доверие». Я высоко ценю все, что вы делаете для шахты. Мы с вами работали вместе долго и мирно. И этот период в истории нашего общества был, пожалуй, самым благополучным. «Вот почему», — перебила ее Бернард, — «вот почему», — подхватила Дженс, — «я прощаю вам это вмешательство. Это моя работа, мой народ. Он выбрал меня, чтобы я принимал решение. Так что мы с моим помощником продолжим путь». «Тщательнейшим образом проверим нашего главного кандидата. И могу вас заверить, что по дороге обратно. Мы остановимся у вас, если будет. Что вам подписать?» Бернард поднял руки, сдаваясь. «Очень хорошо, произнес он. «Прошу прощения, я лишь хотел ускорить процесс. А теперь, пожалуйста, отдохните. Вы же наши гости. Может быть, желаете подкрепиться? Немного фруктов?» «Дорога зовет», — ответила Дженс. «Да, конечно», — кивнул он. «Может быть, воды наполнить ваши фляги?» Дженс вспомнила, что одна из них совсем пуста. А ведь им еще идти и идти. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — сказала она и махнула Марнсу. Тот повернулся к ней спиной, чтобы она смогла вытащить из рюкзака его флягу. Потом она тоже повернулась, чтобы он смог достать ее бутылку. Глаза Бернарда округлились при этом любопытном обмене, носившем явно интимный характер. А потом жестом приказал одному из своих людей пополнить запасы воды.